Глава девятая. сильные повстанцы. К тому времени, когда фиолетовый сумрак тропической ночи опустился над Карибским морем, на борту Синко-Лиагас оставалось не более десяти человек охраны. Настолько испанцы были уверены, и, надо сказать, не без оснований, в полном разгроме гарнизона острова. Говоря о том, что на борту находилось десять человек охраны, я скорее имею в виду,